Я испугался. «Натали, Натали!» «За что вы так строги ко мне? Даже пошутить нельзя! Ну простите меня!» Сказал я, беря ее за руку. Она не отняла руки и сказала. «Я до сих пор не понимаю, не знаю вас, но довольно об этом». Чтобы не видеть ее, томительно влекущих к себе тенистых белых башмачков, в кость подобранных на диване, я встал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 продолжать чтение вслух обрыва. Она, наклонясь, что-то шило, мелькая правой рукой. Я читал и от времени до времени сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве на ржеватые волоски, прилегавшие к ней выше кисти, и на такие же там, где шея сзади переходит в плечо, и читал все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал «Ну».